Дело Мчей. Продолжение Серьезный инцидент произошел на заводе в Фонтенбло, где было начато производство первых МЧ. Одна из лаборанток, пигмей прод, Пентиселее Кишишьян, стала жертвой агрессии со стороны группы мятежниц, которые воспользовались этим, чтобы сбежать. Они вместе сгруппировались в удавку на ее шее и задушили ее. Побег, убийство, совершенное Мчами, все это напоминает драму, которая произошла в Вене, Австрия, с Вильфредом Курцем. Полиция не исключает, что существует связь между этими двумя преступлениями. Исчезновение доктора Давида Уэллса, который открыто выступил в защиту М. вплоть до физического нападения на отца юного Курца, возможно, также связано с этим событием. Напомним, что Эмма 109 со своими сообщниками по-прежнему на свободе и что она прошла обучение технике боя командос. Полиция очень серьезно относится к этому делу и просит всех владельцев микролюдей следить за ними и на ночь запирать их под замок в целях обеспечения своей безопасности. Сейчас мы свяжемся на месте Фонтенбло. С нашим специальным корреспондентом Жоржем Шара. Да, Люсьена, это настоящий шок. Здесь, в Пигме прод, в месте, где появилась на свет первая МЧ. Как вы знаете, на похороны Пентиселейки Шишьян прибыл лично министр внутренних дел господин Скалезе. Он произнес речь, в которой объявил, что рассматриваются специальные меры защиты от взбунтовавшихся микролюдей. Камера отъезжает и показывает маленькую виселицу, на которой повешены пять мчей. Это микролюди, которые отказались уезжать в грузовике беглецов и которые предпочли спрятаться, ожидая, пока не пройдет кризис. Они вышли из укрытия и были тут же схвачены санитарными службами. «А что, Жорж, происходит непосредственно на месте?» После похорон имена Аврора Каммерер пожелала восстановить власть людей над их созданиями, призвав к тому, что она назвала уровнем дополнительного очищения. Это показательное повешение в самом городе Микроленде, несомненно, предназначено внушить Мчам большее почтение к великим. Спасибо, Джордж. Оппозиция напомнила, что инициатива этих экспериментов, которые плохо закончились, исходила от самого президента Станисласа Друэна. «Кровь юного австрийца, 14-летнего Вильфрида Курца и кровь молодой турчанки Пентиселееки Шишьян отныне лежит пятном на вашем пятилетнем сроке пребывания у власти, мсье президент», — заявил глава оппозиции. «Ваш долг!» Остановить распространение вируса МЧ, который вы запустили в обращение, не заботясь о последствиях. По моему мнению, эти вредные маленькие монстры окажутся еще хуже, чем грипп АН1Н1, с которым вы тоже в прошлом не смогли справиться. Президент республики не пожелал ответить на эту атаку, которую он назвал зудом недоброжелательности. Футбол. Команда Франции сыграла в ничью с Хорватией 0-0. Обе команды не делали друг другу подарков, но обе упустили немало случаев забить гол. Тренер Джо Фальконе заявил, что следует учитывать, что этот матч имеет весьма относительное значение, потому что его команде нужно некоторое время, чтобы восстановить форму, но он верит в сборную Франции. Судан. Паравоенные милицейские формирования исламских боевиков, которых поддерживает правительство Северного Судана, стали все чаще нападать на лагеря беженцев из Южного Судана и на центры гуманитарной помощи. Неправительственные организации считают, что если никто не отреагирует, то есть риск, что несколько миллионов человек умрут от голода. Несколько международных неправительственных организаций опубликовали призыв к международному гуманитарному вмешательству, но Россия и Китай заявили, что речь идет о чисто внутренних делах и что Запад не должен продолжать свою колониалистическую политику, вмешиваясь в дела, которые его не касаются. Медицина. Новая система, разработанная группой ученых, может позволить записывать изображения, которые спящий видит во сне. Этот экстраординарный доступ в мир наших сновидений, наконец, позволит говорить о снах неуклончиво эмоционально, но строго с научной точки зрения. Конгресс психоаналитиков отметил, что теперь... Когда сны будут записываться, терапевты получат доступ к документам, ценным для оказания помощи страдающим пациентам. Робототехника. Учитывая все более четко прослеживаемое недоверие к микролюдям, министр научных исследований Франции принял решение возобновить план по стимулированию создания роботов, наделенных интеллектом и партеногенетических роботов. Для осуществления этой миссии выбор пал на знаменитого ученого Фрэнсиса Фридмана. Он вот уже несколько лет работает в Южной Корее, и ему сообщили, что во Франции он может получить лабораторию, финансируемую государством при Университете Сорбонны. Пока ученый еще не дал ответа на это предложение, отметив, что условия жизни и поощрение творческой деятельности лучше в Сеуле. Но он заявил, что весьма удивлен этим внезапным доверием французского государства, которого ему до этого так не доставало. Он даже сказал, «Думаю, что этот поворот связан с эмчами, и я им косвенно обязан этим». Экология. Рыбы становится все меньше из-за ее чрезмерного вылова. Некоторые виды рыб, которые не могут воспроизводиться в неволе, такие как тунец и рыба-меч, скоро могут полностью исчезнуть и, возможно, уже через пять лет станут для будущих поколений только ностальгическим воспоминанием. Параллельно исчезновение этих морских хищников приводит к росту численности медуз, которые уже заполонили все места, посещаемые туристами. Погода имеет место потепления, весьма заметное для этого времени года.